Глава 5. Битва дипломатей. Начало дипломатической схватки. Развитие событий русско-персидской войны постепенно переводило их в дипломатическую плоскость, в которой Грибоедову выпало сыграть выдающуюся роль. Если в первый период войны, когда успехи сопровождали персиян, англичане всячески помогавшие им, В дипломатической сфере хранили полное молчание, ожидая развязки дела в свою пользу. То уже после Шамхорской битвы осенью 1826 года, опасаясь продвижения русских войск в Ирана, английское правительство начало все более настойчиво навязывать России свое посредничество в переговорах с Персией. Для этого британский министр иностранных дел Джордж Канинг пошел даже на признание того факта, что войну развязала именно Персия, и что Англия якобы пыталась удержать Абас Мирзу от этого безрассудного, столь и неприятного решения. На это заверение российский посол в Англии Ливен заявил в январе 1827 года, что причиной войны послужил именно англо-иранский договор 1814 года, поощрявший тигеранский двор вступить в войну, из которой надеялся выйти без всякого ущерба. Он очень откровенно заявил тогда, что Персия воспользуется любым удобным случаем, чтобы напасть на Россию, ибо она уверена, что английские субсидии не замедлят попасть в персидскую казну, и что в случае неминуемой опасности она сможет спрятаться за спиной Англии. Балаян Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1980. Третий год. Страница 38. Уже с осени 1826 года параллельно с военными действиями началась запутанная, интригующая и непредсказуемая дипломатическая битва Ирана и России, в которой видную роль пытались играть английские дипломаты, и которая растянулась в итоге вплоть до февраля 1928 года, когда был заключен наконец-то Туркманчайский мир. В этой битве плелись такие интриги и провокации, в ней кипели такие страсти и коллизии, сопровождавшиеся шпионскими действиями со всех сторон, что для подробного описания всех ее деталей потребовалась бы целая книга наподобие битвы железных канцлеров Валентина Пикуля. Нам же придется лишь вкратце показать основные вехи этого противостояния, в котором Грибоедову пришлось сыграть блистательную партию. Как только отгремела Шамхорская битва, Правительство Шаха отправило для переговоров в Санкт-Петербург по сложному маршруту через Стамбул и Варшаву опытного дипломата Давид Хана, под личиной которого скрывался Давид Шахназарян, которого можно без преувеличения назвать авантюристом, ведь до этого с начала века он побывал и французским агентом в Багдаде, и эмиссаром Франции в Иране, и даже в 1800 в 16 году иранским послом в Париже. Но ну, в Стамбуле посланника ждал провал. Его попытки встретиться с султаном Махмудом II и напомнить ему о его обещаниях вступить в войну против России ни к чему не привели. Узнав о победах русского оружия, султан подписал с Россией акерманскую Ак конвенцию, отложив вопрос о вступлении Турции в войну. В Варшаве Давид-хан вручил послание Аббас Мирзы брату Николая I, царскому наместнику в Польше Константину. Однако это не дало результатов. Давид-хану было сообщено от имени Нессельроде, что в феврале 1827 года новый иранский посол Мирза Маметали прибыл в Тбилис, привезя с собой письма для Ермолова и Нессельроде и приведя к российской границе в качестве жеста доброй воли 250 военнопленных. Замысел Аббас Мерзы» был весьма прост. С помощью посла заключить перемирие на возможно длительный срок, чтобы за это время лучше подготовиться к продолжению войны и добиться посредничества Англии в переговорах с Россией. Об этом плане Ермолову сообщил его агент, имени которого он нигде не называл, но которого он сам отправил к иранскому сардару Хусейн-хану, Гусейн-хану. От этого агента стало известно, что английский посол в Персии Джон Макдональд послал в Лондон уже известного нам по столкновениям с Грибоедовым Генри Уайлока, бывшего поверенного в делах Англии при персидском дворе, который должен был подключить к давлению на Россию британский мид. Переговоры с шли до 8 марта 1827 года и ни к чему не привели, прежде всего потому, что у него не было для этого никаких полномочий. Тем более, что российская сторона сразу стала требовать присоединения к России всех земель севернее Аракса и выплаты иранам контрибуции. В Санкт-Петербурге в это время пришли к мнению о целесообразности скорейшего прекращения войны и заключения мира, в первую очередь, в силу тяжелого состояния финансов в империи и опасности начала новой войны с Турцией. В письменное Сельродо от 27 апреля 1827 года Такая задача ставилась перед Паскевичем, а значит и перед Грибоедовым, в практическую плоскость, особенно с учетом того, что продолжение войны, как писал вице-канцлер, немедленно возбудит ревность державы Англии, соперничествующей с Россией, и даст повод к сопротивлению более или менее прямому с их стороны. При этом Рода прямо указывал Паскевичем. Если теперь под каким-либо предлогом английская миссия в Персии начнет переписку с вами о заключении трактата, то не допускать посредничества той миссии. Балаян страница 44-45. Далее после возобновления военных действий, Абасмирза еще дважды посылал к Паскевичу своих переговорщиков. В июне Наджав Али-султана Афшари, а в июле своего статс секретаря Мерзу Салеха. Но эти попытки затянуть войну опять провалились, ибо посланцы не готовы были ни принимать, ни даже обсуждать те самые предположения, которые были сформулированы русской стороной еще в марте в Тифлисе и высказаны в предложениях. В мае 1827 года Министерство иностранных дел прикомандировало к Паскевичу в помощь для ведения переговоров с ираном, действительного статского советника Александра Михайловича Обрезкова, Обрезского. 1790-1885 годы, который был ненамного старше Грибоедова, но благодаря своим придворным и дипломатическим связям сделал быструю карьеру, послужив и в Штутгарте, и в Стамбуле, и в Тоскане, и в Вене. На Кавказ Обрезков попал По протекции он был совершенно неопытен в иранских делах, не смог выстроить отношения с Паскевичем и оказался совсем не против переложить на плечи Грибоедова, который по своему статусу должен бы был подчиняться посланнику из Петербурга, основные функции по ведению в дальнейшем переговоров с Персией. Обресков был назначен вторым после Паскевича, уполномоченным для ведения переговоров с Персией и начальником дипломатической канцелярии главнокомандующего Кавказским корпусом вместо Грибоедова. Кроме того, в отличие от поэта-дипломата, разъезжавшего во время военных действий под пулями, Обресков предпочитал комфорт, расположившись в Абасабаде и ожидая будущих дипломатических конференций. Очень важным для сравнения Обрезского с Грибоедовым является тот факт, что на ключевую встречу с Абас-Мырзой, определившую дальнейший ход событий, Паскевич послал именно Грибоедова, который 20 июля из Абас-Абада за семь часов проскакал 50 верст до лагеря Абас-Мырзы в Карази-Адине, в Чёрской долине, разбитый под Нахичеванью и Абас-Абадом, Абас-Мырза просил Незадолго до этого в адресованном Паскевичу письме о прекращении военных действий и дипломат-поэт был послан для прояснения сложившейся обстановки и начала переговорного процесса. Еще в апреле 1827 года Поскивичу из Петербурга была получена подробная инструкция, в которой излагались те цели, которых следовало добиваться на переговорах: установление мира, подтверждение положений Гюлистанского договора, оформление границ Ирана и России по Араксу с включением в состав России Талышинского ханства, а также Ереванской и Нахичеванской провинции Ирана, выплата Персией контрибуции в размере 10 миллионов рублей серебром, исключительное право России иметь военный флот на Каспийском море, льготы для русской торговли в Персии, возврат пленных в Россию, а также выдача перебежчиков и дезертиров. Все эти положения и должен был грибоедов донести до Абас-мерзы. И какое же хладнокровие, выдержку и умение, в том числе умелого разведчика, ему пришлось проявить в этой поездке, в которую он направился лишь в сопровождении переводчика, своего товарища по службе, азербайджанского историка и поэта Абаскули Ага Бакиханова, 1794-1847 и 10 конвойных казаков. Напомним, Грибоедов делал это в ходе еще продолжавшейся жестокой войны, фактически отдавая себя противнику в качестве заложника. И кто может после этого сомневаться в смелости молодого дипломата-воина? О том, насколько сложной оказалась миссия поэта, свидетельствует хотя бы тот факт, что он, больной лихорадкой, в мучительную жару за 40 градусов вел тяжелые переговоры целых пять дней, по шесть-десять часов в день. Позднее именно за эти переговоры он был произведен в коллегийские советники. Сохранилась уникальное по своим подробностям и объему более 14 страниц в формате книжного издания донесение Грибоедова об этих переговорах к Паскевичу от 30 июля 1827 года, свидетельствующее, во-первых, об очевидном прозаическом таланте автора, умудрившегося официальный документ превратить в яркий рассказ. А во-вторых, о просто превосходном знании поэтам реалий персидской жизни и психологии. Сделаем исключение из сложившегося ранее стиля повествования для этого важного документа и процитируем его довольно обстоятельно, чтобы предоставить слово Грибоедову и почувствовать дыхание тех судьбоносных дней из уст самого главного героя. Этот принцип максимального представления голоса нашему герою будет часто использован в ходе дальнейшего изложения материала, так как интенсивность его переписки в последний год его жизни будет только возрастать, достигнув максимума осенью 1828 года. 30 июля 1827 года. Лагерь приселение Карабаба. командиру отдельного кавказского корпуса генералу от инфантерии генерал-адъютанту и кавалеру Паскевичу, иностранные коллеги надворного советника Грибоедова донесение 20 числа июля я по приказанию вашего высокопревосходительства отправился из крепости Абасабат в персидский лагерь куда в тот же день прибыл вечером в 7 часовъ езды скорой Расстояние около сорока 49 верст от Аракса до опустилой деревни Карази-1, где я должен был ждать, когда позовет меня к себе Абас Мирза. Скудно разбросанные палатки не означали присутствие многочисленного войска. Вечером прибыл ко мне Мирза исмаил с приветствиями от Шахзады. Шахзаде наследник престола, который на ту пору прохлаждался в горах и только на другой день намерен был спуститься в э Каразиадину или в Чёрскую долину, так называется целый округ из 12 деревень. К моей палатке поставлен караул почетный, разумеется, чтобы иметь надо надоменный надзор, но все условия вежливости были соблюдены даже до излишества. 21 поутру подошва утру гор к югу со стороны Хоя запестрела вооруженными конными И с арбазами, и вскоре был разбит лагерь на большом протяжении. В час пополудни за мною прибыл наиб Ишика Агаси от атабас Мирзы, к которому я отправился с толпою народа, при мне же были Мирза Исмаил и Мирза Сали. Я был допущен к ауедиенции тотчас без предварительных церемоний. Абас Мирза один был в обширной палатке, со мною вошли несколько человек из его приближённых. Переводчик мой пространно объяснил ему, чего требует наше правительство, но по данным, ему от меня наставлением ни разу не уклонялся от должной учтивости и уважения к тому, с кем говорил, всячески щадя его самолюбие. Шахзада несколько раз покушался его прервать, но я с покорностью просил его быть терпеливее, иначе мое поручение останется недовершенным. Когда все с нашей стороны было объяснено, он едва не вскочил с места, Так вот наши условия. Вы их предписываете шаху иранскому, как своему подданному: уступка двух областей, дань деньгами. Но когда вы слыхали, чтобы шах персидский сделался подданным другого государя, он сам раздавал короны. Персия еще не погибла. И Персия имела свои дни счастья и славы. Но я осмелюсь напомнить вашему высочеству о гусейн шахе Софии, который лишился престола, побеждённый афганцами. Султан Хусайн-шах Сафави, представитель династии Сифивидов, вынужден был отказаться от престола, когда в 1722 году в Иран вторглись афганские племена. Предоставляю собственному просвещенному уму вашему судить, насколько русские сильнее афганцев. Кто же хвалит за это шаха Гусейна? Он поступил подло. Разве и нам следовать его примеру? Я вам назову великого человека и государя Наполеона, который внес войну в русские пределы и заплатил за это утратою престола. И был истинный герой. Он защищался до самой крайности. Но вы, как всемирные завоеватели, все хотите захватить и все». требуете областей, денег и не принимаете никаких отговорок. У вас тоже ни одна воля. В Петербурге одно говорят, Ермолов другое. У нас был муштаид для мусульман. Вы тоже для возбуждения против нас армян выписали в Ачмиадзин христианского калифа Нерсеса и так далее. После многих отступлений мы опять обратились к условиям будущего мира. Итак, генерал Поскевич не может или не хочет сделать никакой отмены в объявленных вами предложениях. Мы заключим перемирие, это он может. Тем временем я сам к нему прибуду в лагерь, скажу ему, чтобы он указал мне путь к императору, сам отправлюсь в Петербург или пошлю моего старшего сына, он наследник мой, как я, шахский, будем целовать руку великого государя, престол его мы его оскорбили, будем просить прощения, он сам Во всем властен, но великодушен. Захочет областей, денег и деньги, и весь Азербайджан и самого себя отдам ему в жертву, но чистосердечным сим поступком приобрету приязнь и покровительство российского императора. Потом объяснил ему, что у нас одна господствующая воля самого государя императора, от которой никто уклониться не может, в какую бы власть облечён ни был. Условия будущего мира начертаны по воле государя, исполнитель, главнокомандующий и прочее. Это завлекло меня в сравнение с Персией, где единовластие в государстве нарушается по прихоти частных владельтелей и разномыслием людей, имеющих голос в совете шахском. Даже исступлением пустынника, который из Кирбелая является с возмутительными проповедями, и вовлекает государство в войну бедственную. Абас Мирза часто оборачивался к занавеске, за которой сидел Алайяр-хан, первый министр Персии в 1824-28 годах, зять шаха Алайяр-хан. И сказал мне: "Он снова говорил, что знает, чувствует это". Готов исправить вину свою, снискать утраченное им благоволение государя. Эти уверения он повторял до бесконечности. Скажите, господин Грибоедов, вы жили в Тавризе, чего я не делал, чтобы с вами остаться в дружбе? Чем можете укорить меня каким поступком против трактата? Я привел ему на память России возмутительных фирманов в Дагестане, на которое в свое время жаловался генерал Ермолов. Видели ли Вы их. Где они? Это нелепости, лепости, вымышленные моими врагами Ермоловым и Мазаровичем, так как и уши и носы убитых на Кавказе русских, которые будто бы привезены были лезгинами ко мне в Тавриз, когда же это было? Вы свидетели, что это ложь. Между тем император Александр выговаривал это Мамед Гусейну-хану в Петербурге. Такими клеветами возбуждали против меня покойного вашего императора, и также умели лишить меня благосклонности его преемника. С князем Меншиковым можно было иметь дело. Умный и нековарный человек, но он всегда отговаривался, что не имеет власти делать мне иных предложений, кроме тех, которые мне уже объявлены были генералом Ермоловым. Теперь, если мы вам отдадим области, заплатим требуемую сумму, что приобретём взамен. Новые предлоги к будущим распрям, которые со временем созреют и произведут опять войну. При заключении прежнего мира мы отказались в пользу вашу от обширнейших провинций, на все согласились, что от нас хотели. Англичане тому свидетели. И что же приобрели, кроме новых притязаний с вашей стороны, обид нестерпимых? Мир восто раз хуже войны. Нынче посланные мои принимаются ласковее генералом Поскевичем. Сообщения его со мною вежливее, чем во время так называемого мира. Я перечесть не могу всех оскорблений мною претерплённых в течение десяти лет. Нет. Я или сын мой, мы непременно должны ехать к императору и прочее. Я опять представлял ему невозможность Вашему высокопревосходительству допустить этого, и в обыкновенное время приличие требует писать предварительно в Петербург и просить на то соизволение его императорского величества. Он начал рассчитывать, как скоро может прибыть ответ из Петербурга, требовал от меня ручательства, что государь допустит его к себе, просил меня стараться об этом дружески и усердно при вашем высокопревосходительстве, а вас самих ходатайствовать за него в Санкт-Петербурге в то самое время, как я неоднократно изъявлял ему мое мнение о том, возможно ли такие предложения делать и принимать в военное время. Способ трактовать, исключительно свойственный персиянам, которые разговор о деле государственном внезапно обращают в дружескую гаремную беседу и поручают хлопотать в их пользу чиновнику воюющей с ними державы, как доброму их приятелю. Ночью я написал проект перемирия по данному наставлению мне от вашего высокопревосходительства, потом заставил его перевесть. Случай казался удобным привести к окончанию это дело. абасмирза сам подал тому первый повод. Потом я, трехлетнее мое пребывание в Тавризе, никогда не видел его в таком расположении духа. с такой готовностью ко всякого рода соглашениям, в такой горячности раскаяния. Впоследствии, однако, подтвердились наблюдения, не одним мною сделанные, что у персиян слова с делами в вечном между собою раздоре. Семь заключается все то, что идет к делу. Посторонних разговоров было много, ибо шах Зада продержал меня ещё долее, нежели в первый раз. Я заметил между прочим, что переход к нам Мехтикулихана много озаботил персиянна насчет доверия, которое это происшествие внушает всякому, кто пожелает поискать российского покровительства. Абас Нарза сказал мне между прочим: В опасным оружием генерала Паскевича я почитаю то человеколюбие и справедливость, которое он оказывает мусульманам своим и нашим. Мы все знаем, как он вел себя против кочевых племен от Еревани до Нахичевани. А солдаты никого не обижали, и он всех принимал дружелюбно. Этот способ приобрести доверие в чужом народе и мне известен. Жаль, что я один это понимаю во всей Персии. Так я действовал против турок, так и в Карабахе прошлого года. С другой стороны, Гасан-хан усердствовал вам, сколько мог, и ожесточил против себя всю Грузию. Генерал Ермолов, как новый Чингисхан, отомстил бы мне опустошением несчастных областей, велел бы умерщвлять всякого, кто не попадется. и тогда об эту пору у меня две трети от Азербайджана стали бы в ружье, не требуя ни нежалования, ни прокормления. Я отвечал ему, что генерал Ермолов, так же как нынешний главноначальствующий, наблюдал пользу государства, можно одной и той же цели домогаться разными путями. Я оставил персидский лагерь с одобрительным впечатлением, что неприятель войны не хочет, она ему тягостна и страшна. а От повторённых неудач все духом упали, все недовольны. В день моего прибытия от появления десяти конвойных казаков пикеты повсюду разбегались, едва могли собрать их. Сарбазы, которые у меня стояли в карауле, жалуются, что их не кормят. Керембек-султан их просто изъяснялся, что начальники у них глупцы, и они с ними пропадут. Несколько раз, несмотря на крепкий присмотр, Конные подъезжали и спрашивали моего переводчика, скоро ли мир? Зачем мы их тревожим? И что война им ужасно надоела. Гаджи Махсуд-ага, присланный ко мне от абас мерзы, чтобы наведаться о моем здоровье, когда я ему сказал, что мы в нем уважаем человека, который служил при князе Цацанове, обрадовался и тотчас предложил готовность свою служить нам и много рассказывал о недостатках и неустройстве в их войске. Этот человек может нам быть полезен, притом он не бежал, а с позволения генерала Ермолова удалился в Персию и ныне находится адъютантом при Абасмирзе. Я поручил нашему Абаскули вступить в разговор с курдами, не иреванскими, которые на обратном пути были у меня в конвое. Они тайно просили его, чтобы русский, главноначальствующий, написал доброе слово их хану, и они тотчас перейдут все к нам. Таков дух войска, О расположении управляющих государством, ваше высокопревосходительство, можете заключить из объяснения со мною Абас Мирзы. Все обмануты в своих ожиданиях. Наши, где только встретятся, разбиты и не испытывают щедрости шаха, который теперь так же мало склонен рассыпать казну, как в прежнее время. Мирза Мехметали не шутошно уверял меня, что шахское войско наводит гораздо более трепета жителям, нежели наши. тысяч хальваров хлеба наложено под эти нахойскую провинцию под видом покупки. Шах насильно велел брать по туману хальвар, тогда как он продает по пяти между народом. Из униженного тона, с которым говорили со мною абасмирза и его чиновники, очевидно, что они не ослепляются насчет сравнительного положения их сил с нашими, но ожидать невозможно, чтобы они сейчас купили мир. ценою предлагаемых им условий. И для этого нужна решительность, длить время в переговорах более им свойственно. В совете шахском превозмогающие и ныне голоса Алай-архана и Сардара с братом, они еще твердо стоят против мира и имеют на то личные свои побудительные причины. Первый поддерживает прежнее свое мнение и боится, что дело доходит до расплаты за ту войну, которую он главнейший возбудитель Сардарь и его брат, с уступкою нам Ереванской области, лишаются значительного источника их богатства. Стороною я, однако, узнал, что они готовятся к покушению на Абасабад. Вероятно, что начальники не захотят долго держать в бездействии войска, которых, по разным слухам, у них 65 тысяч, и можно, наверное, полагать до 45 тысяч, потому что они тогда непременно разбегутся, не видя случая к грабежу и испытывая всякого рода недостатки. Полное собрание сочинений, том 3, страница со 198 по 210. Итак, из пространного донесения, богатого колоритными деталями увиденного и прочувствованного поэтом, мы узнаем, что персы внимания, приветливости лесть расточали перед ним с избытком. пытаясь добиться перемирия на 10 месяцев без заключения какого-либо договора. Грибоедов же в свою очередь, выдерживая диалектику XIII столетия, настаивал на признании самого факта вероломного нападения Персии на Россию, передачи ей и реванского и нахичеванского ханств, а также выплате значительной контрибуции. Он подметил весьма показательные особенности поведения персидских начальников, которые еще и еще раз опровергают несостоятельное обвинение поэта в том, что он якобы не знал особенностей местной политики. В Персии единовластие в государстве нарушается по прихоти частных владельей и разномыслием людей. Особый способ трактовать свойственен исключительно персиянам, которые разговор о деле государственном внезапно обращают в В дружескую гаремную беседу, когда войска Персии напали на наши границы, несколько сорванных голов наших фуражиров возбудили надежды их до крайней дерзости. Характер народа известен. Поэт сравнивал характеры двух народов: персиян, смелых при счастье, но теряющих бодрость и даже подчиненность при продолжительных неудачах, и наших, которые во всех обстоятельствах одинаковы. повинуются и умирают. Он писал о том, что персы больше любят прятаться, чем сражаться, подлицы а меру нет, что правление здесьнее удивительно как мало приспособлено к местным соображениям. Один человек при нём несколько песцов и рассыльных чиновников гораздо бы лучше соответствовали цели. В донесении Грибоедов как заправский разведчик, подробно описал весь персидский лагерь с одобрительным впечатлением, что неприятель войны не хочет, что она ему тягостной и страшна. Он рассказал о своих попытках увлечь на свою сторону некоторых персидских военачальников и курдов, которые были в конвое поэта и просили, чтобы русский главноначальствующий написал доброе слово их хану, и они тотчас перейдут все к нам. В итоге поэт, проанализировав сложившуюся ситуацию, сделал весьма важный вывод, во многом определивший дальнейший ход событий. Тогда только когда падет и и персияне увидят себя угрожаемыми в столице Адербитзама, Табризе, столице Южного Азербайджана, находившегося под управлением Абас Мирзы, можно, кажется, ожидать заключения мира на условиях, которые мы нынче им предлагаем. Полное собрание сочинений, том третьей страницы со 198 по 210. Миссия, которую выполнил Грибоедов в карази несмотря на то, что Аббас Мирза отверг его предложение, имела очень важное значение. Иранская сторона теперь четко знала русские условия и эту горькую пилюлю. Наследник престола получил именно от молодого дипломата, которого прекрасно помнил по его предыдущей работе в Тавризе. Поскевич и его окружение высоко оценили труды Грибоедова. Даже не любивший поэта генерал Муравьев признал, что Грибоедов в всём случае действовал с надлежащей твердостью и говорил с персиянами с приличную ему и в тех обстоятельствах дерзостью, но без успеха. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 130. Еще через полмесяца, 14 августа, Грибоедов в письме к той же Ахвердовой продолжил описание своих последующих приключений и тягот. Начну с того, что вас более всего интересует. Муравьев чувствует себя как нельзя лучше. Что до меня, то три раза начиналась была у меня лихорадка, а теперь я страдаю от жары до обмороков. Ртуть не опускается никогда ниже трех градусов в тени. Это, я думаю, пятьдесят на солнце. На ногах не держусь больше. Мне не дают воли выбраться навсегда из этого пекла, а в конце концов придется поссориться мне с высшими властями. Иначе рискую здесь изжариться и без малейшей пользы для кого-либо. Вы, я думаю, знаете, что я был послан с поручением к аббасмирзе. принимали меня как принца крови, и лишь немного времени не достало, чтобы заставить подписаться под нашими условиями противника, который больше любит прятаться, чем сражаться. Полное собрание сочинений, том 3, страница 134. Из этого письма становится ясно, что перебетии войны нелегко доставались поэту, уже готовому выбраться навсегда из этого пекла, и настроенному даже поссориться с высшими властями, чтобы совсем не изжариться без малейшей пользы для дела. Однако его усилия и советы, сформулированные им в донесениях и приличных встречах с Паскевичем и генералами Кавказского корпуса, возымели действия. 1 октября русские войска взяли и Еривань, а 4 октября отряд князя Эристова, в котором был и Грибоедов, Переправился через Аракс и направился к Тавризу. Этот город пал 13 октября. Позже прекрасно осведомленный Смирнов совершенно справедливо писал о грибоедове: "Он беспрестанно старался приводить в действие главную пружину дела, не уважать неприятеля, который того не стоит. Движения Каба-Сабаду даже к самой Еревани были следствием личных самых убедительных настояний Грибоедова во время этой войны явились во всем блеске его огромное дарование, вполне обработанное многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному сложному и требующему больших соображений. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 393. Смирнов пришел к выводу, который доказывает, какого триумфа добился молодой дипломат на своем сложном поприще. Жаль, а так всегда делается, что слава принадлежит не главному, а старшему. Превосходно знавший персидский быт и самый дух народа, и даже самую Местность Друг Абас Мырзы Грибоедов был правую рукою Паскевича. Все движения к аббас Абаду, Эчмиадзину и даже к самой Иревани были подвигнуты решительностью Грибоедова, который беспрестанно, так сказать, толкал вперед Паскевича, не знавшего ни персиян, ни местности. Иревань была взята, и Паскевич получил титуло Иреванского. там же, страницы 211-212. На всех этапах штурма Еревана Грибоедов находился рядом с главнокомандующим Паскевичем, используя свой боевой опыт, который был им накоплен в боях и схватках при взятии на Нахичевани. Абас Абада, Джаван Джаванбулаха в районе Гарни, Арташата и Арарата. 19 июня 1827 года при рекогносцировке крепости Ереван Грибоедов даже чудом спасся от шальной пули. За свою храбрость он был награжден позже боевой медалью за взятие Ереванской крепости, которую высоко ценил. Балаян Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван 1983 год, страница 52. Драматическое полное героизма взятия Еревана увенчалось захватом 49 орудий, 50 фальконетов, четырёх знамен и пленением около 4000 сарбазов, а также самого Гасанхана Ириванского, самого жестокого и самого опытного персидского полководца того времени, прославившегося в 1808 году успешной защитой Еревана от войск Ццианова. После войны с Турцией 1821-23 годов шах подарил Гасан-хану меч великого завоевателя Тамерлана, как символ полководческого искусства. А в 1827 году, воюя с русскими войсками и стимулируя своих джигитов, Гасан-хан выплачивал им за каждую принесенную армянскую голову 50 рублей, а русскую 100 рублей. Теперь же этот герой полководец был взят в плен солдатами лейб-гвардии сводного полка. На следующий день после взятия Иривани, 2 октября, выстроившимся на парад войскам был зачитан приказ Паскевича, который звучал так ярко и впечатляюще, что и на этот раз мы можем совершенно справедливо предположить, что написан он был рукой Грибоедова. Храбрые товарищи, вы много потрудились за царскую славу. За честь русского оружия я был с вами днем и ночью, свидетелем вашей бодрости неусыпной, мужества непоколебимого. Победа везде сопровождала вас. В четыре дня вы взяли сардарь абат в 6 Иревань, ту знаменитую твердыню, которая славила неприступным оплотом Азии. Иревань пала перед вами, и нет вам более противников в целом персидском государстве. Где не появитесь — толпы неприятелей исчезнут перед вами. Россия будет вам признательна, что поддержали ее величие и могущество. Паскевич, страница 126. Когда жизнь в выревании немного наладилась, Грибоедову удалось увидеть в 1827 году в первый и в последний раз сцены из своей комедии Горе от ума, которые исполнили Офицеры, любители театра в декорациях старого дворца и иранского сардаря. Конечно, это была не постановка в каком-либо столичном театре, а всего лишь любительский спектакль, но автору такой сюрприз был приятен, хотя он и напомнил ему о болезненном для него запрете комедии в России. Ереванская крепость, где шла постановка, не сохранилась, и лишь памятная доска на здании, расположенного там сейчас коньячного завода из серого базальта, напоминает сегодня об этом памятном событии. В эти месяцы 1827 года, ознаменовавшиеся победами русского оружия, Грибоедов был в хорошем расположении духа, видя радость освобожденных от чуждого владычества людей, которые восторженно встречали победителей. И это касалось не только армян, наиболее сильно страдавших от персидских жестокостей. 25 июня 1827 года поэт записал в своем дневнике: "День хорошо начат, избавляем деревенских жителей от утеснения. Вообще война самая человеколюбивая". Полное собрание сочинений, том 2, страница 341. Важную роль в таком восприятии войны играло то, что рядом с Грибоедовым в освободительном походе Кавказского корпуса участвовал действительно цвет русского офицерства. Достаточно назвать имена Дениса Давыдова, Муравьева карского генералов Мадатова, Сухтелена, Бенкендорфа, внука полководца Суворова, Суворова, Вальховского, Бурцова, брата Пушкина Льва Пушкина, Раевского младшего и многих-многих других. Напомним, что в составе корпуса находилось более 70 офицеров, разжалованных в солдаты за участие в движении декабристов. Назовем здесь лишь имена Оржицкого, Бестужева, Коновницына, Пущина, Мусина-Пушкина, Толстого, Голицына. Несколько десятков офицеров Так сказать, прикосновенных к декабризму, но не разжалованных в солдаты, а также около 2800 мятежных солдат из Петербурга и Украины, в том числе весь штрафной Черниговский полк. Они часто проявляли чудеса героизма, и не случайно Грибоедов старался постоянно помогать сосланным в Кавказский корпус декабристам, не боясь наказаний и неприятностей. Он хлопотал также о переводе на Кавказ из Сибири других декабристов, например, Бестужева-Марлинского и Адоевского. Сразу после взятия Еревана 3 октября Грибоедов написал свое последнее с полей боевых действий письмо Ахвердовой, вновь перечислив яркие приметы военной поры. Главнокомандующий еще у меня и не имеет, как мне кажется, ни малейшего желания лечь спать. Мы все здесь В чеду победы, среди многочисленного и шумного населения, взятие Сардарабада в четыре дня, а Еревани в 6, есть чему удивляться, не так ли? Что говорят об этом в Тифлисе? Черкните мне, пожалуйста, два слова о приезде моей двоюродной сестры. Имеется в виду жена Паскевича Грибоедова, являвшаяся двоюродной сестрой поэта. В наш добрый город, как ей там живется в то время, как ее муж наполняет ужасом Персию? Любопытно мне было бы наблюдать ее первое впечатление, произведенное на нее переездом по всю сторону гор. Я говорю первое, так как последующим я не буду радоваться, решив уехать или и совсем бросить службу, которую я ненавижу от всего сердца, какое бы будущее она мне не сулила. Вчера у нас был большой парад за стенами и молебствие перед Брешью. Сказать мимоходом, разрушили город ужасно. Тьма кромешная, бомб во все время осады. Когда вчера запели: "Господи, помилуй", появился Симонич, полковник Симонич, станет потом русским посланником в Персии 1832-1838 годов. В сопровождении всех офицеров, опираясь на костыли, появился, не знаю от чего, но слезы выступили у меня. Песнопения меня тронули, а при виде этой Почтенной немощи сердце моё сжалось. Полное собрание сочинений, том 3, страница 136. Грибоедов, как и все, находился тогда в чаду победы и под впечатлением парада в честь падения Еревана. Но он еще раз выразил своей душевной подруге Ахвердовой стойкое желание уехать и или совсем бросить службу, которую я ненавижу от всего сердца. Какое бы будущее она мне не сулила, Эти горькие слова поэта нельзя расценивать однобоко, как доказательство его полного разочарования в деле, которому он служил, или как непреклонную готовность навсегда удалиться от службы. В поэте говорила накопившаяся усталость, но пройдет время, и могучие обстоятельства жизни вновь призовут его под знамена «царевой службы. и он вновь откликнется на этот зов своей готовностью, несмотря ни на что служить Отечеству. Между тем, в октябре 1827 года близилась развязка военного противостояния России и Персии. 11 октября войска генерала грузинского князя Эристова выступили из Маранда в сторону Тавриза, где их по пути следования восторженно встречали толпы местных жителей. Узнав, что у Абас Мирзы осталось не более трех тысяч солдат, Эристов решил взять Тавриз, не ожидая подхода главных сил и желая скорее отомстить каджарам за разорение Тифлиса в 1795 году. Губернатор Тавриза заставлял в те дни местных жителей рыть окопы, жестоко наказывая всех неповинующихся вплоть до выкалывания особенно непокорным глаз, но все было тщетно. С приближением к городу русских войск сотни горожан ворвались во дворец бежавшего абас мирзы и разграбили то, что он не успел вывести. Глава местного шиитского духовенства Муджхиттит ага мир фитахсаид убедил находившегося в городе аллаяр его покинуть, после чего приказал раскрыть заваленные камнями ворота. Мушттахит вышел на встречу русским войскам во главе мусульманских и христианских духовных лиц, объявив о капитуляции города. Важным событием в ходе войны и в дальнейшей судьбе Грибоедова стало пленение при взятии Тавриза того самого первого министра Персии Алайярхана, происходившего из знатного каджарского рода, сына влиятельного Мирзама Мамедхана, который сыграл огромную роль в приходе к власти Фетх Алишаха. и открыл тем самым прекрасные перспективы для своего сына. Алайярхан не только женился на дочери шаха Марьям Ханум, став его зятем, его сестра вышла замуж за наследника престола Абасмирзу, что делало семью Алайярхана, пожалуй, второй по влиятельности после правящей династии. Алайярхан был одним из зачинщиков войны с Россией и отличался жестоким нравом. Хотя боязнь смерти заставила его в ходе одного из сражений бросить свои войска и бежать в Таврис, за что он был зловоемьем молвой и даже назван в одной иранской сатире уличной девкой. Как писал в своих записках Муравьев карский который в качестве начальника штаба состоял в отряде генерала Эристова, штурмовавшего Таврис, Алаяр-хан во время штурма употреблял все средства, дабы понодить жителей и войска к защите. меня уверяли, что за день до нашего прибытия он велел на площади срубить голову одному пленному офицеру нашему. Он бегал по валу и старался лично удержать при своих местах сарбазов и артиллеристов. Он делал даже по нас три пушечных выстрела, но коих ядра до нас не долетали по причине отдаления. Е. Ениколов страница 170 171. Далее Муравьёв подробно описал, как произошел арест алай который смог выйти из города и спрятаться в предместье в небольшом доме. Какой-то мерза сообщил об этом Муравьеву, и тот, получив согласие Еристова, ночью послал за беглецом вместе с этим мерзой 25 казаков и роту пехоты, к которым присоединился армянин Рустамбек, Рустам Бежанов, носивший звание курьера при дипломатических чиновниках. Беглеца застали в указанном доме. Он открыл огонь по вбежавшему в дом Рустам Беку, но ружье его осеклось, и Рустам, мужчина высокий, сильный и бойкий, обхватил его обоими руками. Алайяр-хан сдался и в миг был обезоружен Рустамом. Ениколопов, страница 171, 172. Самое любопытное, что Рустам-бек в качестве подчиненного Грибоедова окажется в январе 1829 года в составе русской миссии в Тегеране, где снова встретится со своим пленником Алайярханом, который, конечно, не смог забыть своего позора пленения и дальнейшего заточения в Тавризе русскими войсками. Он был освобожден только после туркманчая 21 февраля 1828 года и вернулся в Тегеран, где был отстранен с поста первого министра, оставшись при этом главным стольником двора. За трусость и провал защиты Тавриза он по приказу шаха был публично бит палками в Тегеранской цитадели. Можно себе представить, какую месть мог вынашивать в себе этот посрамленный и опозоренный русскими персидский вельможа. И, как покажут события, свою месть он направит в 1829 году именно на Грибоедова и его миссию. Успехи русского оружия так напугали английских дипломатов, что они все более активно пытались, в том числе и в результате настойчивых просьб иранской стороны вмешаться в ход событий, навязав свое посредничество России. Сильное давление испытывал в это время на себе российский посол в Лондоне Ливен, которому было объявлено, что в Иран через Петербург отправляется Генри Уилок с целью использовать таланты и влияние этого агента для улаживания наших разногласий с Персией. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван 1983 год. Страницы 54-55. Опасения в Лондоне были тогда настолько велики, что там стали бояться даже за корону своей империи Индию, путь, которой открылся бы русским войскам в случае полного поражения Персии. Как доносил в Петербург Ливен, На одном из собраний акционеров Ост-Индской компании английский полковник Стэнхок внес предложение призвать английское правительство принять меры для того, чтобы остановить успехи русских в Персии. Балаян страница 55. Примечательно, что Канинг, сменивший на посту министра иностранных дел Англии Роберта Стюарта, Каслри покончившего с собой в 1822 году, сам внезапно умер 8 августа 1827 года. Ему на смену пришел бывший статс-секретарь колонии Виконт Гадерич, тоже не питавший никаких симпатий к России. Еще до падения Тавриза к Паскевичу прибыл секретарь английского посольства в Иране капитан Джон Кембл. который убеждал главнокомандующего, что персидский двор готов на все уступки. Но Паскевич отправил его в Исфахане как человека постороннего и ни о чем с ним не распространялся. Шостакович, страница 131. Однако стоило появиться новости о падении Тавриза, как в тот же день в ставку к Паскевичу вновь прибыл Кембл, но уже не один, а с неким Бежанханом уполномоченным от Абас Мирзы. Тот привез Паскевичу письмо Шахзаде с просьбой о назначении времени и места будущих переговоров. Дело в том, что Абас Мирза оказался в тупике. Потеряв Таврис, он потерял и источники своего существования, и все средства к продолжению войны. Как писал в своем фундаментальном труде Потта, в политическом отношении Абас Мирза ощутился в безвыходном положении, потому что Вытесненный из Азербайджана, он не мог появиться и в соседней иранской области, где ожидала его неласковая встреча и шаха и народа. Престарелый шах, искавший спокойствие и думавший только о своих одалисках, был вовлечен в войну единственно его домогательствами, до да интригами англичан и ряд поражений, понесенных персидскими войсками, навлек гнев шаха на всех сторонников войны. Как всегда в подобных случаях на сцену появляются тут англичане со своей вековой вероломной и двоедушной политикой, ничего не желавшие знать, кроме меркантильных выгод господствующих классов Англии. Втянув Персию в войну, с расчетом умолить влияние России в Персии, они готовы были теперь явиться великодушными посредниками. Под том 3, страницы 441-442. Далее в своем труде Пото отметил важное обстоятельство, свидетельствующее о том, что после перехода через Аракс Паскевич не предпринимал никаких действий, чтобы содействовать бунтам или тайным изменам ханов и беков за аракских провинций. Не призывал к восстаниям кочевые племена, а просил лишь местное население продолжать спокойную мирную жизнь. Но само собой происходило то, чего и следовало ожидать от уставших от каджарского правления людей. Хан Маранский тотчас же передался русским и даже сражался против персиян. Марагинский хан освободил русских пленных, офицеров. Слепец Ата-хан Мышкинский сам выехал на Паскевичу с изъявлением покорности. Шыкакинское воинственное племя подняло знамя бунта против каджаров, прекратив проезд по Тегеранской дороге. В самом Тавризе духовенство открыто поощряло народное движение в пользу русских и громогласно проклинало каджаров. Под Кавказская война в пяти томах Ставрополь 1993-94 годы, том 3, страница 443. Я мог бы иметь в своих руках даже самого Аббас Мирзу, когда он всеми оставленный ожидал моего ответа в Салмасе, писал в те дни Паскевич. Многие из ханов вызывались схватить и привести его ко мне, но я не хотел разрывать навсегда связь непокорного народа с прежним его правителем. Я опасался, что после того, не с кем будет положить основание мира и что вообще при заключении его Свободный наследный принц будет нам полезнее, чем пленный. Подто, том 3, страница 444. Такова была логика той довольно странной войны, когда все решали не просто военные успехи, а политические коллизии и скрытые обстоятельства. Россия, конечно, могла добиться в ходе противостояния намного больших результатов, освободить Большие территории с большим количеством племен и народов, включив их в свой состав, но к этому правители страны и военачальники были тогда просто не готовы. Паскевич въехал в Таврис около 20 сентября, и вскоре в этот город, уже оккупированный русскими войсками, Брёмчался британский посланник в Персии Джон Макдональд приблизительно в 1830 году, которому суждено будет сыграть важнейшую роль в последующих событиях и в судьбе Грибоедова. Полковник Макдональд был назначен английским поверенным в делах вместо отозванного Генри Уилока еще в марте 1824 года, после чего английскую миссию преобразовали в Иране в посольство. Хотя шах очень долго не допускал Макдональда, нового министра-резидента в Иран, не давая ему агримана аккредитации. Фактически он исполнял функции такого министра-посланника в 1826-30 годах, а задолго до этого приобрел большой дипломатический опыт, поработав и в Персии, и в других странах. Макдональд появился в Персии в апреле 1826 года, накануне войны из Калькутты одного из оплотов Ост-инской компании в зону ответственности, которой входила не только Индия, но и другие азиатские страны, в том числе Иран. В Лондоне в 1823 году было даже желание вообще отдать Ост-инской компании все иранские дела. Их должен был бы вести вице-король Индии Амхерст, но оставили этой компании общее кураторство отношений с этой страной. получалось, что Макдональд и другие сотрудники английской миссии в Персии были как бы двойными агентами и самой Британии, и Ост-инской компании, являвшейся государством в государстве и нередко игравшей свою самостоятельную роль. Это объясняет, почему английские дипломаты так настороженно смотрели на успехи русских в Иране, боясь их мифического вторжения в будущем в Индию. Грибоедов встретился с Макдональдом впервые и объявил ему, что несмотря на его попытки привести русско-иранский конфликт к мирному завершению, по указанию императора решено не принимать никакого иностранного посредничества в делах России с Персией. Макдональду ничего не оставалось, как признать этот факт, но тем не менее посоветовать русским представителям умерить свои требования к Персии. На это грибоедов заметил, что касается наших требований, я не считаю их преступающими границы благоразумия, принимая во внимание поведение Персии в отношении нас, когда наши беззащитные провинции подверглись буйному вторжению не только без вызова с нашей стороны, но даже без объявления войны. Шостакович страница 131. Как показала эта беседа, англичане больше всего опасались, что под контроль России перейдет весь южный Азербайджан, а это означало бы полный крах английской политики в Иране, так как именно в Тавризе, столице Азербайджана, находился корень их настоящего влияния в Персии. Паскевич писал тогда об отношении к англичанам местных жителей. Кроме Аббас Мирзы, несмотря на расточительность их дипломатов, никто не только покровительствовать, но и терпеть их не будет. До сих пор и в Тегеране они и Абас Мирза взаимно друг друга поддерживали. С утратой Азербайджана английские чиновники могут сесть на корабли в Бенвер Бушире и возвратиться в Индию. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Том 7, страницы 571-572. А между тем, в ходе переговоров Грибоедов произвел на британского посланника очень хорошее впечатление. Тот сразу же послал в Лондон следующую его характеристику. Он живой, одаренный и весьма просвещенный человек. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 132. Пройдет еще две недели, за которые русские войска продвинутся в разных направлениях южного Азербайджана. займут Хой и подойдут к самой границе Азербайджана, к подошве горной цепи Канфалкух и городу Миане, пока между Персией и Россией не начнутся официальные переговоры на высоком уровне.